Группа курсанта военно-морского училища подготовила чертежи шлюпки и составила подробный список ошибок, которые мы можем совершить, если захотим перевернуться. Оставалась проблема с водой. Одни предлагали сделать баки из оцинкованной жести, но это предложение не прошло, так как выяснилось, что сварные швы непременно проржавеют. Кроме того, баки были бы слишком велики потому неудобны. До отплытия оставалось 10 дней, а мы все не могли найти наилучший способ хранить воду. Кто-то вспомнил, что видел в кино воду в консервных банках. Мы решили узнать на консервном комбинате Янко-Костов, смогут ли там закупорить банки с водой. У нас было припасено 20 ящиков горнобанской минеральной воды. Недолго думая, Донча погрузил их на машину и помчался на комбинат. Нам не только бесплатно закупорили воду, но и подарили целый ящик абрикосового компота. Воду перелили из бутылок в консервные банки и 18 минут кипятили ее в автоклаве при температуре 120 градусов Цельсия. Похоже, это было ошибкой. Минеральная вода, видимо, взаимодействовала с металлом банок. В океане она пахла ужасно. Да и на вкус вода оказалась малоприятной. Мы использовали ее, хорошенько прокипятив, только для приготовления чая. Но тогда мы не знали всего этого и по-детски радовались удачному решению вводного вопроса. Когда дончик грузил консервные банки в порту, в толпе зевак комментировали, и они толкуют про планктон, да с такой приправой можно съесть все, что угодно. Банки, их было 320, заполнили все пустоты. Впоследствии, что нам не приходилось искать, мы непременно натыкались на эти банки. Мы торопились закончить укладку багажа, чтобы хоть раз выйти в море, Очень важно было увидеть, как Джу сидит в воде. Надо было ликвидировать возможный крен. И самое главное, узнать, как она будет вести себя под парусами. Кроме штатного снаряжения спасательной лодки, грота и стакселя общей площадью 17 квадратных метров, мы хотели поднять двойные стаксели, чтобы поймать пассат. Нам много раз доводилось читать, что двойные стаксели у слада всякого мореплавателя-одиночки. Шитьем парусов занялся боцман морского клуба, но он только испортил превосходный докрон, и нам пришлось отказаться от его услуг. В конце концов, паруса сшил известный яхтсмен Рафаил Овчаров. «Джу» становилось все более надежным судном. Специалисты усилили крепление ромпеля. На вершине мачты установили только что привезенный из Софии радиолокационный отражатель. Его сделал Сергей Куприянов с которым познакомился во время одной научной конференции. Сергей пообещал изготовить для Джу радиолокационный отражатель, чтобы нас засекали идущие мимо корабли. Он не только выполнил свое обещание, но и приехал собственноручно установить свое детище. Провожая нас, Сергей сказал, «Знаете, я совсем не боюсь за вас. Что-то подсказывает мне, что у вас все будет отлично». Потом мы вспоминали эти слова, самые трудные минуты даю бесплатные советы по оснащению экспедиции я комплектовала багаж по спискам пронумеровав все мешки я составила списки их содержимого один экземпляр списка я клала в соответствующий мешок другой оставался в моем блокноте первый мешок предметы туалета первое пенофикс 30 тюбиков. Единственное, что пенится в морской воде. С его помощью мы мылись и стирали. Второе, зубная паста «Мэри» — 20 тюбиков. Осталось еще на пять таких путешествий. Третье — жидкость для полоскания рта. Четвертое — сосновый вазелин — пять тюбиков. Пятое — крем для бритья — два тюбика. Шестое — шампунь. Не понадобился. Седьмое — мыло. Не пригодилось. Восьмое — вата — 10 пакетов. Оказалось мало девятое зеркало, десятая кисточка для бритья, одиннадцатая крем для лица, шесть тюбиков, двенадцатая зубные щетки, четыре штуки, тринадцатый белый кувшинчик, в нем две губки и термометр, четырнадцатая пергидроль, пятнадцатая две бритвы. Второй мешок по пожитки донча, первая грелка, второй штормовой костюм, третий белый парадный костюм, не пригодился, четвертая новый синий свитер, пятый старый синий свитер, шестое синяя пижама, «Никак не могу отучить его от синего, он и машину красит в синий цвет. Стоит ему увидеть что-нибудь синее, как он сразу же лезет в карман за бумажником». «Седьмое — носовые платки, восьмое — бежевый свитер, девятое — синие брюки, десятые — коричневые шорты, одиннадцатые — оранжевые плавки, двенадцатые — синие плавки, тринадцатая — синяя рубашка, четырнадцатая — тельняшка, пятнадцатые — носки, шестнадцатые — трусы, конечно, синие». 17 белые шапочки 12 штук, 18 белая майка, 19 синяя майка, 20 еще одна синяя майка, 21 махровая синяя майка, 22 старые ботинки